Глава двенадцатая. Лиза покраснела и, потупясь, как будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не открывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь...